Глава 23. Окно 317. Часть первая. Это повторилось, когда лодка Петропавла подошла вплотную к самым высоким башням города, одна из которых насчитывала больше ста этажей. Небоскребы Москва-Сити даже на фоне других, очень высоких зданий казались невероятными. «Мы давно подумывали обжить их», — поделился Павел с Евой. «Сейчас, как видишь, все чисто. Но даже в плохие дни туман никогда не поднимается выше одиннадцатого этажа. Но здесь что-то не то. Наши экспедиции работают постоянно, но мы никак не можем разобраться, в чем дело». «Они...» «Восхищают?» — призналась Ева. «Ого!» — кивнул Петропавел. «И стратегическое положение очень удобно. Столько этажей в постоянной безопасности. Но здесь происходит что-то, мне кажется, не связанное с туманом. Отсюда постоянно пропадают вещи. А иногда появляется что-то, чего прежде не было». «Как так?» — не удержалась Ева. Петропавел задумчиво пожал плечами. — Это и пытаемся выяснить. Совсем рядом с Великим университетом есть станция бывшего метро. Я тебе рассказывал. Поезда под землей. Да, Воробьевы горы называется. Там тоже происходит нечто подобное, но здесь значительно сильнее. Мы даже сначала полагали, что их попросту воруют. Вещи. Но кто же может воровать у гидов? — О, Ева, есть кому? «Одичавшие люди, к примеру, они достаточно опасны. Или животные, которые обжили город и совсем не боятся тумана». Хардов всегда говорил, что туман опасен для всего живого. Разумеется, Хардов прав. Но они чувствуют, когда туман агрессивен и просто не покидают своих убежищ. А то, что происходит в Москва-Сити, не связано с плохими и хорошими днями. И этого еще никто ни разу не видел своими глазами. Только без свидетелей. Такое впечатление, будто что-то внутри зданий знает о нас. Играет и ждет, когда не будет людей, чтобы вытворять свои фокусы. — А что за вещи? — с неожиданным интересом спросила Ева. — Разные. Старый гид неопределенно пожал плечами, но глаза его хитро, по-мальчишески заблестели. Я как-то раз обнаружил на своих вещах опрокинутый Ундервуд. Оружие? Не совсем, усмехнулся Павел. Печатную машинку. Она была стара, как мир. Очень древняя, выпущенная задолго до катастрофы. Мои вещи были сложены в углу в бывшем кабинете большого босса на 26 этаже. В ту весну самая высокая активность была отмечена именно там. Рюкзак, веревки, обвязка. Только с оружием я, как видишь, никогда не расстаюсь. Вышел переговорить с Хай-Теком, главой ученых. Рассказывал тебе о нем. Ева кивнула, не очень понимая, к чему он клонит. Хай-Тек тогда нагнал в башню Федерации кучу ученых и приволок не меньшую кучу приборов. Все безрезультатно. Вышел, переговорили. Возвращаюсь к своим вещам. А там лежит это старое хламье. Ундервуд, как из старых романов о великих писателях. Вот хоть так-то бесился, что там не успел установить ни одного из своих хитроумных приборов. Древняя, но совершенно исправное, в рабочем состоянии. Обычно мы сдаем все неожиданные вещи в отдел артефактов и реликвий, там их изучают. Но я почему-то решил оставить машинку себе. Покажу, у меня в кабинете стоит. «Вы ведь что-то хотите сказать мне?» — спросила Ева. Петропавел рассмеялся. «Не больше того, что сказал. А у твоего отца, профессора Щедрина, никогда не было ничего подобного. У вас дома. В качестве украшения кабинета люди иногда держат старые ненужные вещи. Или, может, профессор работал на ней?» Ева покачала головой. «Только радиоприемник, выпущенный в середине XX века». Очень красивая и очень бесполезная вещь, улыбнулась она. «Угу, понятно. Но все равно зайди посмотреть печатную машинку как-нибудь. Ева подозрительно покосилась на Петра Павла. Она уже убедилась, что старый гид ничего не говорит просто так, и даже разговор, кажущийся необязательным, влечет за собой последствия, порой очень важные. Так было в Пирогово. Так было. перед мостом. Петропавел не знал, что произойдет, и Ева не знала. Он лишь высказал некоторые предположения, но благодаря этому разговору Ева оказалась готовой к нападению лабиринта. Но при чем тут печатная машинка? Почему бы не сказать прямо? Как это может быть связано с ней? И при чем тут папа? Ева решила задать эти вопросы и тогда уж рассказать Петропавлу про... Ключ. Не боясь, чистоту, не смущаясь, что будет выглядеть несколько не в себе, когда заявит, что ключ... заговорил с ней. Но лодка быстро прошла Москву-Сити, хотя Ева еще бы любовалась и любовалась этими невероятными и впечатляющими зданиями. И за поворотом реки показался шпиль гостиницы «Украина». Петропавла вызвали на нос лодки, потому что, по мнению впередсмотрящего, все здание гостиницы поблекло.